«В этом много правды», — сказала Флер. «Конечно», — сказал Рафаэлит. «Труизму нужно выразить сильно и ясно. Если вы на это не способны, лучше ходите, и ныть, и доломаться по гостинам, как делают гагаисты. Трагикомически они народ. Стараются доказать, что коктейль лучше старого бренди. Я вчера...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 Продолжать.